Глава двадцать шестая. Аргументы. Адриан. «Э, нет, папенька, мы так не договаривались», – протестующе вскинула голову Мишель. «Я даже не ожидал от нее такой реакции и был дико обрадован, что она не хочет отмены нашей свадьбы. Но сможет ли она переубедить отца?» Слова Зантура были взвешенными, он уже принял для себя решение. «Все договоры отменяются, и голубые пари тоже», – отрезал тот. «Я сто раз пожалел, что поддался на него». «Наши пари разбил фамильяр. Оно скреплено магией. Представляешь, какой будет откат? И вообще, ты король и обязан держать свое слово. Ты же сам меня этому учил», – парировала девушка. «Шель, это слишком опасно», – повысил голос Зантур, начиная терять терпение. «Я не могу так рисковать жизнью своей дочери». «Ага, а пытаться отдать меня в жены мерзкому некроманту – это не риск?» – возмущенно воскликнула девушка. «Он бы из меня зомби сделал живую куклу, а из Кузи – любимое чучело. Кажется, возникла ситуация, про какую, говорят, нашла коса на камень. «Не преувеличивай, Мишель. Некрасиан без ума от тебя. Он бы никогда тебя не обидел. Влюблен по уши. Он расспрашивает меня о тебе каждый день», – заявил Зантур. «Что именно?» – побледнела моя истинная. Разное, отмахнулся король с досадой. «Наверное, мысленно наругал себя, что проговорился. Он ведь в разговоре со мной упоминал, что не хочет затрагивать эту тему при дочери». Задают вопросы, хорошо ли ты спала ночью, как провела день, какое у тебя настроение. Он переживает за тебя и очень волнуется. «Собирает досье», – сразу поняла Мишель как опытный стратег. «Ты опять все переиначиваешь», – трагически закатил глаза король. «Вот зря ты от него отказываешься. Стала бы королевой при таком замечательном муже». «Ну чего ты так в этого деда вцепилась?» – кивнул он на меня. Было обидно, но я промолчал. Чувствовал, что сейчас лучше не встревать. Надо верить в свою девочку, что она все сделает правильно и добьется своего. Зантур тем временем продолжил сыпать аргументами. «Да, он интересный тип, и даже довольно сильный для его лет. И умный, я признаю. Но он старый, шель, и слишком мутный. А теперь еще выяснилось, что опасный. Зачем он тебе?» «Ничего не знаю. Я уже приняла решение». «Он мне нужен, и все тут. Я уже мысленно представляла нас в нашем замке в Гальтана. Как мы живем там в тишине и спокойствии, воспитывая котиков. Я мечтаю об этом, понимаешь?» «Какие котики!» – сплеснул руками Зантур. «Ты же юная девушка, тебе нужен молодой крепкий мужик, а мне внуки!» «Но ты же сам сказал, что он довольно силен?» Повела плечом Мишель. «Будут тебе внуки?» «У меня аж дыхание перехватило от счастья. Значит, я привлекаю ее даже в таком непрезентабельном виде». Безумно хотел их схватить принцессу в охапку и расцеловать. С трудом сдержался. «На крайний случай усыновим какого-нибудь малыша», – продолжила девушка. «Вырастим как родного. Почему бы и нет? В любом случае это будет наше совместное решение. В сложных случаях будем искать компромисс. На трон я не претендую. От дворца желаю держаться подальше. Я вне политики, и все, что хочу – это быть счастливой. Как будущий муж Риан меня вполне устраивает. Он очень умный, интересный, опытный, сильный и заботливый». Ты же сам видел, как он меня защищает». Король испепелил меня взглядом, но в целом было видно, что его решимость дрогнула. «Если откажешься благословлять наш брак, мы поженимся в его лачуге безо всякого торжества и переберемся жить туда», – пригрозила ему Мишель. «У меня есть сбережения, чтобы потом на этом месте построить добротный дом. Справимся. Но лучше не доводить до такого, а все сделать правильно». «И что в твоем понятии является правильным?» – взвился король. Мишель заговорила ровно и четко, хорошо подбирая слова. «Во-первых, ты уже отдал распоряжение о подготовке нашей с Рианом свадьбы, которая должна состояться завтра. Наверняка уже разосланы приглашения. Не стоит показывать нашему окружению и подданным, что король может отказаться от своего слова. Во-вторых, как любящий отец, ты желаешь мне только счастья и поэтому должен одобрить мужчину, которого я выбрала себе в спутнике жизни». «В-третьих, наше пари разбил фамильер, и при отказе от него будут серьезные последствия, вплоть до инвалидности. Ты можешь лишиться трона по состоянию здоровья. Как быстро тебя сместят. Моргнуть не успеешь». Зантур поморщился, словно эти слова причинили ему боль. «Это все твои аргументы или будут еще?» На его скулах заходили желваки. Перспектива лишиться трона его явно не обрадовала. «Будут», – кивнула Мишель. «Еще один, но самый важный». Она показала на свою татуировку. Как мне объяснил жених, эта метка означает помолвку. Так что наши с ним судьбы уже связаны. Если тут появятся некросы, они выйдут на меня в любом случае. Даже если мы с Рианом не будем женаты. Хочешь обезопасить меня? Эту проблему можно решить только одним способом. Мы должны помочь Риану найти оружие. Уничтожим некросов и тогда заживем спокойно. Он найдет способ помолодиться и перестанет скрывать свою магию. Все будет замечательно. У меня аж челюсть отвисла от удивления и восхищения. Господи, спасибо тебе за такое сокровище, что ты дал мне в невесты. Если Зантур подключится к поискам оружия, мои шансы раздобыть нужную вещь резко возрастут. У него же такие связи, да еще в разных мирах. Послушай, король устало потерлоб, Весь его запал резко сдулся. А если я отменю свое требование, чтобы ты стала женой некросиана Забудем о некроманте. Давай просто отложим твою свадьбу... До тех пор, пока твой престарелый избранника молодится и мы найдем оружие. А там, может, ты сама еще передумаешь становиться его женой. Ведь ты знаешь его всего ничего. Мы до сих пор не поняли, кто он такой. Кивнул он на меня. Приглашения уже разосланы, папочка, — отметила Мишель. Свадьба должна состояться завтра. Ладно, твоя взяла, — сдался король.